Он огляделся. У двери притулился советник юстиции Эд На столике перед ним лежало несколько книг и стоял стакан с водой. Он сидел один и казался недовольным. Теперь около него не было робкого клиента с зажатой в руке монеткой в пол шиллинга. Штайнер обернулся, решив, что конкурент Эд адвокат Зильбер, переманил всех клиентов к себе. Но Зильбера и вовсе не было. Заметив Штайнера,